«Дзюдо или каратэ? А может, вообще чему-то другому?» Джерт лишь пожала плечами. «Немножко оттуда и немножко отсюда. Так, винегрет». Сейчас стол для пинг-понга был отодвинут в сторону. Середина комнаты покрыта серыми матами, а восемь или девять складных стульев поставлены вдоль обшитой сосновыми досками стены –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 Редкое выражение, превратившее ее лицо в нечто весьма причудливое. Джерд вздернула Синтию вверх, подержала мгновение на вытянутых ногах, а потом принялась крутить, как пропеллер самолета. «Ой, меня сейчас выровят!» – заорала Синтия, правда, продолжая смеяться. Она быстро вертелась, словно колесо, состоявшее из оранжево-зеленых волос и балахона бредового цвета. «Ой, сейчас блевану!»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 «Вспомните Джексона полока Его вещи полны не красоты, а энергии. Или Диана Арбус. Как насчет неё «А кто это?» Спросила Синтия. «Фотограф. Стала знаменитой, снимая разных там женщин. С бородой или курящих карликов. О!» Синтия задумалась, и неожиданно ее лицо осветилось воспоминанием. Я видела такой фотоснимок однажды, когда разносила коктейль на одном приеме. Это было в художественной галерее на выставке. Эппл торпа Роберта Эппл торпа И вы знаете, что было на этой картине? Один парень заглатывал конец другого. Серьезно, и это все не понарошку, как в каком-нибудь рисованном журнальчике. Я хочу сказать, тот парень увлекался фотографией. Он где-то работал снимал свободное время. Вы не поверите, сколько может заработать парень старой ручкой от щетки в своем Мэпплторп. Сухо бросила Анна. Не apple Эпплторп, а Мэпплторп. А, да, кажется, так его зовут. Звали. Вот как? Спросила Синтия. А что с ним стряслось? Спит.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 «Может, когда их делали, забыли что-то злокачественное вынуть или сдуру встроили в них что-то, как бракованную микросхему в компьютер?» «Продолжай, Синтия», — сказала Анна. «Мы не будем смеяться. Ведь правда же не будем?» Женщины согласно закивали головами. Синтия убрал руки за спину, как маленькая девочка, вызванная отвечать перед всем классом. «Ну...» Но... — заговорила она тихо и неуверенно.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 сейчас я уже не могу вспомнить точно ведь мне тогда было всего 9 или 10 но я помню точно что я думала если она течет то рано или поздно проплывет пароход плот или лодка и тогда я наверняка узнаю что это река но вот однажды я вхожу а картина исчезла т чутью я думаю моя мать как-то заглянула туда увидела что я молча сижу перед ней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 дышит Они рассмеялись, и Роза смеялась вместе со всеми. Нет, я не о том, сказала Синтия. Она выглядит немножко старомодной, понимаете, как картинка в классной комнате. И она бледная. Кроме тучи и ее платья все цветы тусклые. На той моей картине Десота тоже все было тусклое, кроме реки. Река была такая яркая, прямо серебряная. Она явно выделялась на общем фоне. Джард повернулась к Розе. Расскажи нам о своей работе. Я слышала, как ты говорила, что нашла работу. Расскажи нам все. Добавила Пам. Да. Кивнула Анна. Расскажи нам все, а я потом попрошу тебя заглянуть на пару минут в мой кабинет. Это не...